Александр Галицкий. Глисты. Опасности и мифы. Глисты или гельминты сопутствуют человеку с древних времен. Признаки заражения ими найдены даже в мумиях фараонов. Последствия глистной инвазии могут быть самыми разнообразными, от полного отсутствия симптомов до тяжелого заболевания и даже смертельного исхода. Как избежать заражения и какие меры следует принять, чтобы избавиться от непрошенных гостей? паразитирующие черви в наше время в россии и в других странах бывшего ссср число заражений гельминтами заметно увеличилось. медики связывают эту тенденцию с возросшим загрязнением почвы и водоемов яйцами глистов. это происходит в частности в связи с ухудшением санитарного контроля на предприятиях, сбросом сточных вод и отходов производства в реки низким санитарным уровнем многих слоев населения и так далее. Попадая в человеческий организм, глисты начинают питаться за счет хозяина, выделяя токсины и даже повреждая внутренние органы человека – легкие, печень, мышцы, желудочно-кишечный тракт, мозг, глаза. По данным современных исследований, инфицированность населения планеты различными формами гельминтов составляет 25%. Гельминты, паразитирующие в организме человека, делятся на три основные группы. Нематоды. Круглые черви: астрицы, аскариды, власоглавы, анкилостомы и другие. Цестоды это плоские ленточные черви: бычий, свиной и карликовый цепни, широкий лентец и другие. Трематоды плоские черви-сосальщики: печёночная и кошачья двуустка, пистосома и другие. Всего насчитывается более 300 видов паразитических червей. Как происходит заражение? Заразиться глистами не так уж и сложно. Возможно, вы купались в пруду, где плавают утки. Детишки ваши от всей души целовали дачных котов и тискали соседских собак. Или вы сами, по доброте душевной, пустили в дом приблудных животных. А может, вы съели непрожаренный шашлык или отведали в кафе суши, приготовленные из несвежей рыбы. И вот уже вся семья заражена глистами. Конечно, как жарить мясо на углях, знают многие. Оно не должно быть розовым на срезе, а вот с рыбой многие бывают не столь осторожны. Зачастую любители посидеть с удочкой лишь слегка запекают на костре только что выловленную рыбу, забывая, что многие обитатели пресных водоемов заражены глистами. И если рыбку недостаточно проварить, прожарить или засолить, можно заразиться широким лентецом. А если хлебнуть воды из водоема, то и печеночным сосальщиком. В некоторых регионах России глистами могут быть заражены и раки, в основном гельминтом парагонимусом. Он паразитирует в легких человека, собак, кошек. Вообще раков мало кто варит долго. Почему-то считается, что как только они покраснели, то уже и готовы. Но это не так. Надо дать время личинкам погибнуть. Хотя бы еще 5-10 минут поварить раков после их покраснения. Точно так же надо соблюдать все правила при засаливании речной и озерной рыбы, класть достаточное количество соли, выдерживать в рассоле положенное время. Ведь в налиме щуки, особенно в ее икре, часто обнаруживают личинки ленточного червя, уже упоминавшегося широкого лентица дефилоботриум латум. Однажды поселившись в организме, этот червь вызывает у человека вздутие и боль в животе, тошноту. Это может длиться годами. Кроме того, паразит с удовольствием лакомится витамином В12, что приводит к его дефициту в организме человека. Не и улов другой речной рыбы – частика, плотвы, красноперки. При плохой термообработке этой рыбы можно заболеть аписторхозом или клонархозом. По той же причине не стоит покупать воблус с рук. Рискуют и любители суши. Из сырой трески, ментая, нерки или сельди можно заполучить личинки трескового или сельдевого червя, а не закиды. В организме такая личинка развивается в круглого червя, а тот, в свою очередь, внедряясь в слизистую оболочку пищеварительного тракта, вызывает в ней воспаление с появлением инфильтратов и отека, боль в животе, может также развиться непроходимость кишечника. Иногда только операция обнаруживает причину мучений человека. Даже в популярных лососевых рыбах встречаются личинки дифиллоботриум. Признаки заражения глистами. Гельминты долгое время могут никак себя не проявлять, и человек чувствует себя практически здоровым. Самые частые жалобы при заражении глистами не специфичны, тем не менее при наличии некоторых симптомов следует обратиться к врачу. Перечислим некоторые из них. Общее недомогание, чувство разбитости, усталости, раздражительность, нервозность, чередование зверского аппетита с полным его отсутствием, бледная кожа или зудящая сыпь на коже, аллергические реакции, вплоть до приступов бронхиальной астмы, тошнота, слюнотечение, дискомфорт в животе, метеоризм, частые запоры или поносы, боль в мышцах и суставах. Один из важных признаков заражения ребенка глистами – зуд в промежности. Это происходит от того, что пока ребенок спит, самка-острица выползает из заднего прохода, чтобы отложить яйца в складке вокруг анального отверстия. Это сопровождается зудом, иногда настолько интенсивным, что ребенок просыпается. А яйца-остриц под ногтями, добытые при чесании, являются источником повторного заражения. При заражении глистами в некоторых случаях повышается температура, Увеличиваются печень и селезенка, желтеют склеры глаз, растет число лейкоцитов в крови. Если болезнь вовремя не распознать и не пролечиться, она перейдет в хроническую стадию. Так плоский червь может обитать в протоках печени и поджелудочной железы человека всю его жизнь, с годами вызывая воспалительное заболевание. Как обнаружить гельминтов? Предположим, вы сдали анализ кала и получили ответ со штампом ⁇ Яйца-глист не обнаружены ⁇ Но все равно расслабляться не стоит. Такое заключение не гарантирует, что гельминтов на самом деле нет. В 80% случаев глисты не выявляются стандартным исследованием. Почему так происходит? Оказывается, чтобы их обнаружить, они должны именно в этот момент откладывать яйца, то есть в организме должны быть половозрелые самки. Между тем, личиночный период у разных видов глистов длится от 1 до 6 месяцев. Кроме того, нужно, чтобы на анализ попал именно тот участок исследуемого материала, где находятся яйца. Понятно, что это бывает далеко не во всех случаях. Лучше провести серологическую диагностику. Из вены берут кровь и определяют наличие антител к возбудителям. Точность такого исследования значительно выше, от 60 до 95%. Правда, такой анализ довольно дорогой. Диагностировать глистов можно и с помощью вегетативно-резонансного тестирования, ВРТ. Оно основано на том, что каждый паразит испускает электромагнитные колебания определенной частоты, которые и фиксируют приборы. Мифы и реальность. Как и любая масштабная проблема, заражение глистами порождает массу мифов. Вот наиболее распространенные из них. Первое. Глисты – проблема слаборазвитых стран Азии и Африки, нам беспокоиться не о чем. На самом деле, проблема глистов актуальна во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, только аскаридами поражается около 1,2 миллиарда человек в год, причем далеко не все они – жители развивающихся стран. Каждый третий европеец является хозяином одного или нескольких видов гельминтов. Второе. Если соблюдать правила гигиены, глисты не страшны. Это заявление верно лишь отчасти. Действительно, если держать руки в чистоте, есть только мытые овощи и фрукты, риск подцепить порцию яиц гельминтов из почвы значительно снижается. Однако подобный подарок можно получить и с мясом зараженного животного, и от любимой кошки или собаки, и даже глотнув немного воды при купании в открытом водоеме. Третье. В мясе из магазина яиц-глистов не бывает. Любое мясо, из магазинов и то, что продается на рынках, должно проходить проверку на наличие яиц и личинок-паразитов. Однако стопроцентной гарантии эти меры все равно не дают, ведь для микроскопии берется несколько небольших образцов из разных частей куска мяса, и если яиц на образце немного, они могут просто не попасть в материал для исследования. Кроме того, недобросовестные торговцы ухитряются продавать мясо не прошедшие должного контроля. Четвертое. В термически обработанных продуктах гельминты погибают. Это утверждение справедливо, но не для всех видов глистов. Дело в том, что личинки некоторых из них, в том числе и одного из самых опасных, трихинеллы, развиваясь в мышцах животного или рыбы, употребляя мясо которых, человек может заразиться, покрываются плотной капсулой, богатой кальцием. Эта капсула предохраняет личинку паразита, от действия высокой температуры, но растворяется в соляной кислоте желудка, позволяя гельминту заселить организм человека. Пятое. Глистами заражаются только неблагополучные слои населения. Это не так. Риск практически одинаков для всех. Только пути заражения разные. Обеспеченный человек может приобрести себе нахлебника, поев сырой рыбы, например, суши, или ростбив с кровью а также при купании в водоеме, от домашнего животного и так далее. Шестое. Главный признак заражения глистами – худощавость при хорошем аппетите. На самом деле тонкости обмена веществ – это вещь индивидуальная. Кто-то ест все, что хочет, и остается худым, не являясь при этом переносчиком паразитов, тем более что потеря веса, как результат глистной инвазии, возникает лишь на последних стадиях развития болезни, Когда в организме появляется большое количество еждивенцев. 7. Скрежет зубами во сне у детей признак заражения глистами. Хотя исследования на эту тему неоднократно проводились, связь между глистами и зубным скрежетом так и не обнаружилась. Скрежет зубами во сне бруксизм, зачастую возникает вследствие неправильного прикуса, заболеваний лор-органов или нервных расстройств. 8. Не надо пить лекарственные препараты от глистов, поскольку существует множество безопасных народных средств. На самом деле, большая часть народных противоглистных средств либо просто неэффективна, например, лук и чеснок, либо весьма токсична и даже ядовита, например, мужской папоротник. Считается, что полынь и черный орех губительно действуют на 100 видов развивающихся взрослых паразитов, а гвоздика, имбирь, грейпфрут, семена тыквы, на их яйца и личинки. Но эти средства зачастую не приносят желаемого результата. А вот современные фармацевтические препараты высокоэффективны и относительно малотоксичны. Существует список безопасных противоглистных препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Иногда их рекомендуют принимать даже для профилактики. В российских аптеках можно купить четыре таких препарата: Левомизол, Мебендазол, Пирантел, альбендозол. Наиболее эффективными являются комплексные противоглистные курсы, состоящие из двух-трех препаратов. Например, в первый день однократно принять левомизол, 2,5 мг на килограмм, потом сделать на три дня перерыв, затем мебендозол по 50-100 мг, два раза в день в течение трех дней. Девятое. От глистов можно избавиться с помощью клизм. Во-первых, многие гельминты обитают вне кишечника, либо в верхних его отделах, куда содержимое клизмы дойти не может в принципе. Во-вторых, паразиты обитающие в нижних отделах кишечника, неплохо к этому приспособлены. Они прочно крепятся к слизистой оболочке кишки с помощью присосок или зубчиков, а некоторые вообще внедряют свой головной конец в стенку кишки. Поэтому клизмы могут быть абсолютно неэффективны. Как видим, никто не застрахован от гельминтов на процентов, поэтому и взрослым, и детям стоит хотя бы раз в несколько лет сдавать анализы на глистную инвазию, даже если их ничто не беспокоит. Это не отнимет много сил, времени и денег, зато поможет вовремя избавиться от непрошенных жильцов. Конец статьи.